Эпиграф. О чем плачешь? Как не плакать мне? Приказал мне государь мост состроить. Одна мостина золотая, другая серебряная. А не будет готов к завтрему, хочет голову рубить. Глава первая. Теневые цены. 1960 год. Разве это ересь? сказал Леонид Витальевич. Теперь это был уже не вундеркинд, не призрак мысли, обитающий внутри костюма не по размеру. Со временем он раздался, стал крупным, спустился с облаков на землю. Сталинская премия по математике принесла семье достаток: яйца, сыр, ветчину и личный автомобиль. Однако жесткий белый свет творения по-прежнему сиял порою у него внутри. Безразличный к телесным переменам, он поправил очки на носу и похлопал по своим записям. Вопрос не праздный. Если использование этих математических моделей действительно ересь, то работа останется неопубликованной еще десять-пятнадцать лет. И тогда возможность применить эти модели будет потеряна. Но если это не так, что я надеюсь будет продемонстрировано на нашей конференции, тогда откроется широкий простор для их применения и развития. Они несомненно окажут положительное влияние на народное хозяйство. Существует возможность сэкономить и не десятки или сотни миллионов рублей. но десятки, сотни, миллиардов. У нас так мало практического опыта по этой части, думал академик Немчинов, который наблюдал за происходящим с заднего ряда аудитории, прикрыв глаза, удобно сложив руки на животе. Советские ученые хорошо умели определять, когда курс партии в их области должен измениться, подобно птицам. которые по некоему слабому колебанию догадываются, что твердая земля перестала быть твердой и улетают перед самым землетрясением. Правда, до недавнего времени ученым редко приходилось упражняться в умении самим решать, не пора ли сменить взгляды. Теперь в помещении стояла странная напряженная атмосфера, атмосфера двусмысленности. возникшая в науке некогда бывшая одной из самых осторожно послушных. Кто победит в данном споре, пока было неясно, а следовательно было неясно, к какому лагерю будет безопасно примкнуть. Он собрал здесь разных людей. В аудитории были и технари, обжигенные новой мощью электронных вычислительных машин и кибернетики, охваченные модными идеями. согласно которым плановая экономика была сложной системой контроля, и экономисты, уставшие от того, что их предмет напоминает скорее теологию, чем точную науку. Большинство из них не придавало значения конкретным математическим идеям Леонида Витальевича. Общее у них было, или точнее должно было быть, сумея не убедить себя, что это возможно, понимание того, что это возможно, Что необходимо избавиться от мертвых идей, которые мешают развиваться всем их проектам в равной степени. Сам он вынашивал небольшой хороший практический план. Он хотел, чтобы за следующие четыре пять лет была написана программа для ЭВМ, которая будет управлять экономикой лучше, чем полная ошибка произвольные субоптимальные решения живых плановиков. Привет, прошептал какой-то опоздавший, проскользывая на место рядом с ним, окутанный облаком одеколона, по качеству явно не советского. Эмиль, рад вас видеть. Я тут подумал, а вы меня не представите. И он такой приятный, такой уверенный в том, что ему не откажут, легким кивком остроконечного подбородка. указал вперед. Сочетание тут было, на первый взгляд, сложное. Эмиль Арсланович, занимающий неплохое местечко в аппарате, весь погруженный в работу над проектом по нормировке системы зарплат, который поддерживали в Кремле, и одновременно самостоятельно изучающий математику, ни с того ни с сего до такой степени серьезно, что начали поговаривать, будто он серьезно обдумывает истинно, «Не двинутся ли бочком в науку?» И Леонид Витальевич, придумавший немалую часть того, что с энтузиазмом изучает Эмиль, при этом человек, в представлении которого политические маневры исчерпываются ужасающим по своей откровенности письмом самому могущественному из всех, кто пришел ему в голову. «По сути, — думал Немчинов, — Может, это и не такое уж плохое сочетание. Ведь, судя по всем сведениям и по его собственным наблюдениям, у Эмиля имеются связи и житейская мудрость. Однако ему не хватает в голове настоящей змеиной холодности, как у тех, кто метит на самый верх, для кого идеи и люди могут быть полезны, не более. Он подозревал, что внешняя светская Эмиль. В глубине души человек серьезный и основательный. Конечно, конечно, шипнул он в ответ. Подождите, после заседания вместе пойдем. Прекрасно. Ну как оно? Да по-моему вот-вот а так оно начнется. Позвольте мне, говорил Леонид Витальевич, привести простой пример, демонстрирующий, как многое в планировании народного хозяйства. зависит от выбора того или иного варианта, а следовательно, как важно, чтобы существовал метод, позволяющий выбрать наилучший вариант. В конце концов, на каждое отдельное решение могут приходиться две, три или четыре возможности, кажущиеся одинаково вероятными. Однако, если перемножить количество комбинаций, то всего мы получим огромнейшее количество возможных планов. Теперь предположим. что мы хотим производить два вида продукции А и Б в равных пропорциях, и производство необходимо распределить между тремя различными предприятиями, у каждого из которых свой уровень производительности для А и для Б. Пусть разделив производство равным образом между двумя предприятиями, мы получим в результате 7600 единиц А. и семь тысяч четыреста единиц б почти одинаковое количество величины заведомо достаточно близкие чтобы их можно было считать успешным выполнением плана при существующей системе и все таки не исключено что другой план может привести к производству восьми тысяч четырехсот единиц а и восьми тысяч четырехсот единиц б при тех же самых затратах на труд и материалы И в том же времени работы предприятия. Всего лишь организовав производство по-другому, мы получим идеальное выполнение требование о равной выдаче обоих продуктов плюс дополнительные тринадцать процентов продукции. Откуда взялись эти тринадцать процентов? Из ниоткуда. Из математики. или, точнее, из оптимизации уже существующей системы производства. Это, да? Немчинов наклонился вперед. Кто-то поднял руку. Никто-то из громких имен старомодной политэкономии. Эти прийти на Немчиновскую конференцию отказались, рассудив, вероятно, что в нынешние новые времена их призывы обратиться к философским авторитетам будут напоминать попытку вызвать милицию. Сомнения Старой Гвардии выражали представители из средних рядов. Их неодобрение было не столь сильно, но несло в себе столь же весомое заключение. Это был статистик Боярской. «Да». «Леонид Витальевич, вы же, по сути, приводите примеры собственной книги «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», которую столько критиковали». Лицензенты один за другим громили ее за один и тот же недостаток. Ваше заигрывание с теориями известными нам по работам буржуазных апологетов. Боярский запнулся. Ну да, подумал Немчинов. Конечно. Ждешь, что небо обрушится на землю. Так ведь всегда бывало стоило кому-нибудь произнести подобные слова. Теперь же вместо этого молчание. Придется тебе, похоже, на самом деле изложить свою позицию. Естественно, в голосе боярского звучала натянутая вежливость. Я не имею ни малейших возражений относительно чисто математической части вашей работы. Всем нам, разумеется, известно, что для усовершенствования планирования крайне важен более подробный численный анализ. И вы предложили инструментарий, который в ряде областей наверняка может принести большую пользу. Точно также мы все, разумеется, гордимся тем, что вы независимо открыли принципы、э, линейного программирования. Да, линейного программирования у нас в Советском Союзе до того, как это было сделано учеными империалистических стран. И все же экономика. Наука не просто количественная, так ведь это прежде всего наука качественная, главная качественная наука, которая позволяет установить не только масштаб, но и значение экономических явлений. И как это происходит? Конечно, путем неукоснительного применения принципов марксизма-ленинизма. Следовательно, экономика основана главным образом на партийности. Математические исследования могут привести к успеху только тогда, когда они исходят из экономического содержания, которое можно почерпнуть из политэкономии. Например, политэкономия утверждает, что планы развития социалистического народного хозяйства суть объективное выражение экономических законов социализма, тогда как вы в вашей книге называете их просто совокупностью чисел. Тем самым можно сказать, проявляя демонстративное неуважение к социалистической системе, вы отказываетесь руководствоваться политэкономией, и в этом-то в первую очередь заключается ваша ошибка. Вы приписываете своим математическим открытиям универсальное значение, которое они могут иметь лишь в иллюзорном мире сочинителей апологий капитализма. Я говорю о ваших так называемых объективно определяемых оценках, объективно обусловленных оценках, да, да, которым вы поначалу придавали скромную полезную роль, впоследствии расширив ее до такой степени, что теперь они уже не описывают одинчисленный аспект производственного процесса на отдельном предприятии, а вместо того бросают вызов основной истине политэкономии, той, что гласит Всякая стоимость создается трудом, так называемые теневые цены, так их еще кажется называют, а ведь они дело и вправду тёмное. Я говорю о вашей книге, о заключении номер шесть, где вы утверждаете, что ваши оценки динамические. Вы пишете увеличение потребности в некотором виде изделия. связана с относительным повышением затрат, а потому и оценки для него уменьшение потребности с понижением оценки. Что это как не предположение о том, что стоимость определяется предложением и спросом? Подумать только, предложение и спрос. Это ведь термины, придуманные буржуазной идеологией. Для бесстыдного прикрытия эксплуатации. Вот и академик Немчинов критикует вас именно по этому пункту, прямо в своем вступлении к вашей книге. Да, подумал Немчинов, потому что иначе книгу никто не напечатал бы. Мне пришлось выставить себя дураком. Цена, которую стоило заплатить, чтобы его идеи начали распространяться. Согласиться с точкой зрения автора невозможно, ее следует опровергнуть. Снова молчание. Что ж, сказал Леонид Витальевич, позвольте мне между делом заметить, что Василий Сергеевич, кивок в сторону Немчинова на заднем ряду, на мой взгляд, ошибочно считает, что это рассуждение, которое я зачем-то без достаточной необходимости привношу в свой анализ, или придумываю. На самом деле они суть математические следствия рассматриваемой ситуации. Ах, Лёня бесконечно терпелив со своими врагами, сердится на друзей. Однако я хочу ответить подробно, поскольку это чрезвычайно важный момент. Естественно, я не подвергаю сомнению великую истину о том. что вся экономическая стоимость создается человеческим трудом. Это очевидно даже математикам. Вопрос лишь в том, как данную истину лучше всего применять, как применять ее в обществе, в котором мы, в отличие от Маркса, стремимся не только к тому, чтобы давать экономическим отношениям определения и подвергать их критике, но должны еще и управлять ими. в котором мы обязаны размышлять конкретно и детально. Например, Леонид Витальевич прижал к рту кулак и несколько раз мягко постучал им по губам, не глядя ни на кого из присутствующих. Потом он выпрямил мизинец, дважды медленно качнул им в воздухе и снова уперся взглядом в Боярского. Например, видите на мне галстук? Немчиному уже приходилось видеть подобное на лекциях. как Леонид Витальевич переходит на стаккато и словно начинает блуждать в бессвязных мыслях. По сути говоря, если потом собрать заново обрывочные заявления, которые были сделаны, выходило, что в его словах всегда был смысл. Однако Немчинов надеялся, что в данном случае связность сделается очевидной сразу же. — И что? — настороженно сказал Боярский. Сделан из искусственного шелка, выкрашен в синий цвет, скроенный, пошит на фабрике маяк, но ткань сначала, наверное, поступила от поставщика. Стало быть, мы согласны, что стоимость этого галстука определяется работой на него затраченной. Конечно, это элементарно, что стоимость определяется трудом ушедшем на обработку целлюлозы. Предение волокна, окраску, тканье, перевозку в Москву на маяк, покрой и пошив. Да, не понимаю, какое количество, что, какое в точности количество труда ушло на мой галстук? Я, разумеется, не в состоянии сказать. Так как же вам достичь такого состояния? Может где-то существуют таблицы, в которых записано стандартное количество труда, идущего на каждое из действий, входящих в производство галстука. Может существовать вычислительная машина, которая сведет все эти различные виды труда, входящие сюда, различные уровни квалификации, длительности, интенсивности, продуктивности и так далее, к общей цифре. Количество человека часов. Нет, конечно же нет. Неудивительно, что вы не сможете ответить, мягко сказал Леонид Витальевич. Потому что мы, наше общество, по сути, не измеряем стоимость труда количественно, или точнее, не делаем этого напрямую. Она всегда выражается в некоей искусственной форме. Мы рассчитываем стоимость по ряду показателей, по производственным нормам, получаемым предприятиями, в которых указано, что завод, где работает такое-то число сотрудников, должен выдавать столько-то законченных изделий за такое-то количество времени. Или самый простой вариант по ценам. Но цены, как признают все, являются крайне несовершенным показателем стоимости и поскольку устанавливают их очень редко. То же самое, как утверждаем я и другие экономисты, можно сказать про показатели предприятий в нынешнем их виде. В настоящий момент наша система норм часто дает превратные результаты, ситуации в которых план, приносящий выгоду индивидуальному предприятию, не приносит выгоды народному хозяйству в целом и наоборот. Тем самым, по сути говоря, то, что предлагаю я, я и другие работающие в этой области, есть новая форма непрямых показателей стоимости труда, которая позволила бы нам простым и логичным способом рассчитывать планы оптимальные в целом. Эти показатели будут не менее искусственными, чем те, что уже используются, но и не более. и нет никаких причин полагать, что они при этом обойдут стороной эту самую глубокую истину — стоимость труда. «Но как же явная аналогия между вашими оценками и рыночными ценами в капиталистической экономике?» — спросил Боярский весьма напряженным голосом. «Верно. Формальное сходство тут есть», — ответил Леонид Витальевич. Но происхождение у них совершенно разное, а потому и смысл совершенно разный. Если рыночные цены формируются спонтанно, то объективные оценки, так называемые теневые цены, должны вычисляться на основе оптимального плана. По мере того, как планы меняются, меняются и оценки. Они подчиняются совершенно другим производственным отношениям, господствующим в социалистическом обществе, и все-таки, все-таки, их использование при социализме имеет более широкий спектр применения. Капиталисты по сути согласны с вами в том, что математические методы, о которых идет речь, следует применять в малых масштабах, на уровне отдельно взятых фирм. У них нет выбора. В экономике ФРГ или Соединенных Штатов нет структуры более крупной, в которой их можно было бы пустить в ход. Полагаю, кое-каких успехов они добились. Как это ни жаль, но с тех пор, как в Америке Джордж Данцик и Тиальник Купманс сделали свои открытия в области линейного программирования во время войны, эти методы были там взяты на вооружение. куда с большим энтузиазмом, куда быстрее, чем в Советском Союзе. В США специалисты по линейному программированию рассчитывают маршруты для авиакомпаний, разрабатывают стратегию капиталовложений корпорации Уолл-Стрит. Однако у нас по-прежнему имеется возможность закрытая для капиталистов. Капитализм не может рассчитать оптимум для всей экономики в целом одновременно, а мы можем между оптимальным планированием и природой социалистического общества существует своя внутренняя гармония. Можем, повторил Леонид Витальевич, а следовательно, должны. Это наша интеллектуальная ответственность. Академик Немчинов, представляя меня, заявил. Что мне следует заниматься разработкой алгоритмов для управления народным хозяйством? Я бы сказал, что это скорее работа для целого коллектива советских экономистов, математиков и специалистов по вычислительной технике. Грянули аплодисменты, и Боярский словно съежился. Скажу лишь еще одно слово о вычислительных машинах. Хорошо, подумал Немчинов. Этому объединению, которое мы пытаемся создать, понадобятся программисты, а также бюрократы от статистики, которым придутся по душе выдаваемые ЭВМ бюджеты. По моему мнению, дело не в их нехватке. Не она задерживает развитие математических методов. Существуют способы рассчитать оптимальные планы на пальцах. Ох. Но нет сомнения в том, что ЭВМ неизмеримо усилит нашу способность решать большие сложные задачи. Более того, они обладают огромным достоинством. Они требуют от нас ясности. Боюсь, вычислительная машина не способна переварить некоторые из результатов научных исследований наших экономистов. Оказывается, длинные разговоры из статьи которые люди, как им кажется, понимают, невозможно облечь в логическую алгоритмическую форму. Как выясняется, стоит убрать все, что говорится в общем, стоит вылить всю воду, как ничего больше не остается. Вернее, или ничего, или один большой знак вопроса. Ух. одобрительно шепнул Эмиль Немчинову, пока все смеялись. Люди начали собирать бумаги и портфели. «Вот это да! Сурово! Он, похоже, умеет с людьми обращаться!» «Нет-нет», — ответил Немчинов, пристально глядя на него, — «наоборот! Совершенно наоборот!» «Правда? Да, правда!» Пойдемте, я вам на улице расскажу. На улице весенний день выдувал из себя сероватую белизну ветром, в котором чувствовалось обновленное дыхание зимнего мороза, словно в затупившемся ноже, который снова заточили. Правда, снег сошел, не считая нескольких упорных усилий. Куч из синячёрных от городской грязи, изглаженных многократным таянием и замерзанием до того, что они стали до странности похожи на плавники, казалось, будто по улице Красикова по земле плывёт стадо китов, там и сам взрывая асфальт своими округлыми спинами. Эмиль с Немчиновым ждали у входа в институт. Два человека. поплотнее запахнувшиеся в черное пальто. По сути, два человека поплотнее запахнувшиеся в совершенно одинаковые черные пальто. Пальто зимнее мужское, подкладка с добавлением шелка, ткань шерстяная, комвольная, артикул 2932, как говорилось в справочнике Министерства торговли. Несмотря на холод. Голуби на плечах гранитных гигантов, поддерживавших фасад здания Академического института, горьтенно постановляли, выступали в танце, шаркая лапками, надувшись так, что превратились в мягкие шарики, сплошь перышки и коготки. Проезжавшие по улице Красикова такси включили фары. Эмиль заметил, что заключительная шутка Леонида Витальевича. все никак не оставит его в покое, все продолжает как-то щекотать внутри. Он был ошеломлен, чувствовал головокружение, странную радость. Казалось, вокруг него свободного места больше, чем ему представлялось, больше простора для идей. Он встряхнул головой и предложил Немчинову американскую сигарету. «Нет, спасибо», — сказал академик. «Стало быть, с Леонидом Витальевичем Штука вот какая: он так рассуждает, потому что верит. На самом деле верит в то, что вопрос можно решить путем рассуждений. Он не играет в политические игры, не пытается угодить друзьям или расчётливо задеть врагов. Он считает, что сумеет убедить людей. Ему кажется, что ученые существа рациональные. которым только покажи логику, они тут же откликнутся. Конечно, он всех по себе судит. Он-то принимает решения согласно индукции и дедукции. Следовательно и все остальные тоже. Значит, наивный. Эмилия охватило сильное любопытство. Любопытно было еще и то, что покровитель целого начинания в академической политике. Готов разговаривать вот так с человеком относительно мало знакомым, а другом, чья репутация одной из главных его достоинств. Это походило на вызов на откровенность, хотя, возможно, не с Немчиновым. Наивный энтузиаст, кто знает, может быть даже святая простота. Он немного буквально понимает свои взаимоотношения с миром. Ему кажется, будто те правила, что на виду, и есть настоящие правила игры. Его книга. Не знаю, известно ли вам, но он ее уже давно написал. К концу войны она уже наверняка была закончена. И с тех самых пор он все воюет и воюет, причем не всегда, а самым осторожным образом, чтобы ее напечатали. То есть сам он-то, видимо, считал, что ведет себя осторожно. Вы же читали экономический расчет, да? Предполагается, что текст предназначен для управленцев, поэтому написано просто и понятно. Приведено много примеров тому, как можно заниматься линейным программированием на пальцах или, по крайней мере, на логарифмической линейке. Вся суть в математике, и все равно эта книга по определению идет, так сказать. в разрез с официальной линией. А уж во времена культа личности и подавно шла. Человек со стороны пишет не по запросу, не заручившись ничьей поддержкой, технические вещи о предмете, так сказать, пристальнейшего политического внимания. Причем написано так, что на формулы политэкономии почти никаких ссылок. И вот становится ясно, что плановикам эти идеи, насколько они их понимают, нужны, как коровье седло. И что же тогда делает наш Леонид Витальевич? Петицию подает, прямо как женщина, у которой арестовали мужа или колхозник с тяжбой. Пишет Сталину. Вы шутите? Нет. Пишет? Да еще и не раз. Рукопись его начинает ходить по рукам. То наверх передадут, то вниз. С ней начинаются приключения. Про все я не знаю, но слышал о том, что произошло, когда она попала на стол председателя госплана. Надо бы с кем-нибудь посоветоваться, думает тот, и вызывает к себе зав отдела цен. Дает ему рукопись уже надо думать довольно затрепанную. Вот ознакомьтесь. Проходит день, два. Сотрудник возвращается. Ну. «Так что скажете?» — говорит председатель. «Стоит печатать?» Тот ему «Нет-нет. Ничего важного тут нет, а в политическом смысле это вообще немыслимо». Председатель «Вот оно как!» «Так значит, его арестовывать пора?» А тот «Хм... Да нет, пожалуй. Вообще-то называть его антисоветчиком я бы не стал. Ясно, что намерения у него благие». Черт, вот именно, можно сказать на волосок от топора. Который председатель Вознесенский до того, как его самого Сталин сорок девятому убрал. Эмиль погасил сигарету и тут же рассеянно закурил новую, размышляя о великом безмолвии, окутавшем советскую экономику, и о том, сколько ученых, работавших в этой области. никогда не выделявшихся, не делавших никаких демонстративных жестов вроде писем Сталину по поводу еретической книги, взяли и отсеяли. Эти ученые спокойненько, без единого слова, отбыли доживать свой недолгий век в вечной мерзлоте на Рильска или на Колыме, несмотря на то, что всеми силами старались избежать риска. Эта цепочка мыслей вызывала неприятные чувства. Сейчас было самое время извиниться и отойти. Немчинов ждал, что он именно так и поступит, если пожелает. Смех, охвативший Эмилию прежде, давно успел пройти, но что-то, видимо, оставалось. Безшабашный призрак той веселости, которую он чувствовал в начале беседы. Неясное стихийное желание, чтобы ощущение дополнительного простора для мышления не исчезло так же быстро, как появилось. Мысли его носились туда-сюда. Почему его не тронули? сказала она наконец. Да, вот вопрос. В конце концов, благие намерения в наш век защита не особенно надежная. Не знаю. Может просто везение, может потому, что ему, скажем так, довелось немного поработать с академиком Соболевым, когда понадобилась кое-какая серьезная математика для вот этого вот. Немчинов сжал свои старческие пальцы, потом распустил их, образовав грибовидное облако величиной с кулак, беззвучно произнеся пф, а за это положена пусть малая, но благодарность. А значит и кое какая свобода действий. А вот и он. Леонид Витальевич успел выйти из дверей главного входа, защищавшего вестибюль от московских метелей тройным стеклом, и теперь отходил от занятой оживленной беседой группы. Эмиль с Немчиновым наблюдали, как он идет к ним по колоннаде, поддерживаемой сагбенными каменными гигантами. Мое мнение таково. сказал Немчинов спокойно, но в голосе его ясно чувствовалось, что дистанция уменьшается. Если вам не безразличны идеи, которые сегодня обсуждались, если вы хотите вернуть нашей экономике некое подобие рационального подхода, вы обязаны чувствовать себя в долгу перед Леонидом Витальевичем. Он создан для мира более разумного, ему нужна наша помощь. Помощь тех, кто лучше вписывается в эту жизнь. Дружба с ним своего рода опека. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Понимаю, сказал Эмиль. Хорошо, молодец, Леоня, молодец. По-моему, очень хорошо прошло. Ты ведь с Эмилем кажется не знаком? Нет, по-моему, ответил Леонид Витальевич, ставя на землю свой портфель. Работы ваши мне, конечно, известны, и потом не мог я вас видеть в институте электронных управляющих машин, наверное, согласился Эмиль, когда я с перфокартами в руках в очереди к М два стоял. Да, я там время от времени кое чем занимаюсь. Мы пытаемся более полно отразить затраты на труд в модели межотраслевого баланса, но сами знаете, как оно бывает. Ждешь машинного времени месяцами, наконец тебе его отдают, причем в два часа ночи, а тут, как назло, какая-нибудь лампа летит, и вся система отключается». «Эмиль пока что не поддается на соблазны научной жизни», — сказал Немчинов. «Наверное, вот из-за таких случаев». «На самом деле», — сказал Эмиль, — «я пытался этому соблазну поддаться». подал на перевод, чтобы заниматься научно-исследовательской работой на полную ставку, но заявлению не дали хода. «Старики в комитете по труду не хотят меня отпускать». «Ладно тебе, наука, это же два дня работы и пять дней отдыха. Разве это жизнь для молодого парня? Им бы только трудиться, не покладая рук, обложившись скрепками. Все остальное не считается». «А о том, чтобы на восток податься?» Вы не думали? – спросил Леонид Витальевич. На восток? Эмилию на секунду показалось, что Леонид Витальевич каким-то образом угадал тему предыдущего разговора, уловил молекулу страха, балтающуюся в воздухе на ветру. В Новосибирск, объяснил Немчинов. Новый академ городок. Слышали? Леонид Витальевич туда переезжает в этом году с группой своих учеников. чтобы основать там лабораторию. Да, причем академии удалось добиться специального указа, который дает освобождение от любой работы, от какой угодно, насколько я понимаю, если вас хотят принять в Сибирское отделение. Если вам действительно хочется, может быть, стоит подумать. Условия весьма неплохие, сказал Немчинов. Отчеты можно размножать на ротопринте и рассылать без предварительного одобрения. Новые журналы, если захотите открыть. Коллеги достойные. Экономика, математика, биология, геология, автоматизация, физика. Парочка циклотронов, чтобы физикам было с чем поиграться. Для всех остальных компьютерный центр. Машинное время, по требованию говорят. Квартиры площадью в полгектара. В качестве компенсации за то, что жить придется на берегах Оби, никаких, так сказать, национальных вопросов и политическая поддержка, если будут полезные результаты. Надеемся, что кое-что из этого выйдет то, что нам нужно. Может быть, наконец удастся как-то продвинуться, сказал Леонид Витальевич, без всякой этой чуши. Без всех этих людей вроде Боярского подхватила Миль. Все эти экономисты, которые знают стоимость всего только цены, не знают. А да прекрасно сказано, сказал Леонид Витальевич. Простите, нельзя ли у вас сигарету попросить, Леоня? Да ты ж не куришь, заметил Немчинов. Верно, не курю. Он неумело вытащил сигарету за фильтр из пачки и наклонился к Эмилю, чиркнувшему зажигалкой, прикрывая руками пламя от ветра. Когда эти широко раскрытые, усталые глаза заблестели совсем близко к его собственным, Эмиль обнаружил, что не вполне согласен с Немчиновым. Вид у Леонида Витальевича был не такой уж наивный. У него был вид человека, который знает глубины бездны под собой, но которого по натуре так и тянет доверчиво ступить вперед на шаткие планки моста перекинутого через нее. Пальцы у него дрожали.